Лейпциг. Апрель 1684 Судя по всему, что я слышала, Лейбниц должен быть очень умён и, следовательно, приятен в общении. Так трудно найти мужчин, которые чисты, не воняют и наделены чувством юмора. Лиза Лотта. В письме Софии. 30 июля 1705. «Жак, покажи господину вон тот отрез желтого муарового шелка. Жак, Жак!» Лиза плавно перешла к жестокой шутке о том, как трудно сейчас найти надежного и работящего слугу. Она говорила на набойком французском, которого Джек не понимал. Упомянутый господин, очевидно, парижский торговец тканями, оторвал взгляд от Элизинного декольте, чтобы взглянуть ей в лицо и нервно подхихикнуть. Он понял, что прозвучало «bon-mo» — «астрота» в переводе с французского, но не услышал слов. «Ба! Он ошалел, что к твоим грудям еще и голова прилагается!» — заметил Джек. «Заткнись! Когда-нибудь мы напоримся на человека, который понимает английский!» Отвечала Элиза и кивнула на шелк. «Может, проснешься?» «Я уже проснулся! В том-то и беда!» Джек наклонился отмотать шелка, чтобы тот реял как флаг. «Не помешал бы луч света!» Однако единственным лучезарным небесным телом тут была Элиза в одном из платьев, над которым трудилась несколько месяцев. Джек видел, как наряды возникают из груды тряпья, поэтому на него они действовали не так сильно. Зато когда Элиза шла по рынку, платья привлекали такие взгляды, что Джеку практически пришлось привязать правую руку к боку, чтобы не выхватить дамасскую саблю и не научить лейпцигских купцов учтивым манерам. Она вступила в долгий спор с парижанином. В конце концов, тот вручил ей засаленный клочок бумаги, на котором что-то было много раз написано разными почерками, забрал у Джека шелк и ушел. Джек снова еле сдержал желание схватиться за саблю. «Это меня убивает!» — Да, ты всякий раз так говоришь. — Ты уверена, будто эти клочки чего-то стоят? — Да, вот здесь написано, — сказала Элиза. — Прочист тебе. Мимо прошел карлик, торгующий шоколадом. — Ничего не поможет, кроме серебра у меня в кармане. — Боишься, как бы я тебя не обманула, пользуясь тем, что ты не можешь прочист цифры на векселях? «Боюсь, как бы с ними что-нибудь не случилось, прежде чем мы обратим их в настоящие деньги». «Что такое настоящие деньги, Джек? Ответь мне». «Ну, пиастры, или как их там еще называют? Доллары». «Т» начинается с буквы вроде «Т». Вот такой. Таллеры. «Да-да-доллары». «Какое глупое название для денег, Джек. Никто не станет принимать тебя всерьез, если будешь говорить так». «Ну, Иоахим Сталлер. Уже сократили до тайлер Почему бы не изменить слово «еще малость»?» Примерно через месяц зимовки на горячих ключах ими начало овладевать растущее безумие. Джек думал, что медленный запал сифилиса добрался-таки до важных частей мозга, пока Элиза не указала, что они несколько месяцев живут на хлебе, воде и редких ломтиках вяленого карпа. Солдатское жалование довольно скудно, но вместе с тем, что Джек награбил в доме страсбургского богача, Обеспечила бы их не только овсом для турка, но и капустой, картошкой, репой, солониной и даже иногда яйцами, если Джек не потратит все. В качестве закупщиков они наняли двух рудокопов – Ганса и Ганса. Они были невольные старатели, а работники некоего Герра Гейделя из Иоахимсталя, близлежащего городка, где добывали серебро. Гергейдель нанимал таких, как Ганс и Ганс, чтобы выкапывать руду и превращать ее в слитки, из которых в городе чеканили Иоахимсталяры. Гер Гейдель, прослышав, что странный вооруженный человек поселился в лесах неподалеку от его серных промыслов, поехал с несколькими мушкетерами выяснить, в чем дело, и застал Элизу одну за шитьем. К тому времени, как несколько часов спустя возвратился Джек, Элиза и Герр если не сдружились, то во всяком случае узнали друг в друге людей одного склада, а, следовательно, потенциальных деловых партнеров, хоть и непонятно в каком деле. Герр Гейдель восхищался Элизой и выражал уверенность, что на лейпцигской ярмарке ее ждет успех. Джек понравился ему куда меньше. Единственное, что говорило в пользу Джека, это желание Элизы с ним сотрудничать. Джек со своей стороны готов был мириться с Герром Гейделем из-за его умопомрачительной профессии. Тот буквально делал деньги». Первые несколько раз, когда Джеку пытались объяснить, он считал, что Элиза напутала при переводе. Так не бывает. «И что, это все? Выкапывают грязь из земли, пропускают через печь, печатают морду и несколько слов?» «Так он вроде говорит», — отвечала Элиза в несвойственном ей недоумении. В Берберии расплачиваются испанскими пиастрами. Я никогда не видела монетного двора. Хотела сказать, что не отличу монетного двора от скотного, но, судя по всему, разница и правда невелика. Когда немного потеплело, и они смогли добраться до Иоахимсталя, выяснилось, что так примерно и есть. Главным элементом монетного двора был бугай с клещами и молотом. Ему давали серебряные кругляшки, не деньги. Он зажимал их клещами и ударом молота выбивал портрет какой-то важной корги и латинское изречение, после чего кругляшки становились деньгами. Чиновники, инспектора, пробирщики, писари, охрана и прочие паразиты толпились вокруг бугая, но как вши на быке, не могли скрыть общей природы происходящего. Простота изготовления денег повергла Джека в прострацию. «Зачем нам отсюда уезжать? После стольких скитаний я обрел рай!» Всё не так просто. Гергейдель расстроен. Он вынужден добывать серу и другие руды. Говорит, что не может заработать деньги, делая деньги. «Явная глупость!» «Отпугивает конкурентов», — видел заброшенные рудники. «Руду выбрали», — предположил Джек. «Тогда почему над Устиме шахт по-прежнему стоят механизмы? Почему их не перевезли на те шахты, где еще есть руда?» Джек не ответил. «При следующей встрече Элиза устроила Герру Гейделю форменный допрос». Джека за такое любопытство серебропромышленник вызвал бы на дуэль, Элиза же только выросла в его глазах. Герр Гейдель говорил по-французски немногим лучше Джека, и разговор шел так медленно, что тот почти все понял. По неведомым причинам испанцам дешевле было добывать серебро в Мексике и везти кораблями вокруг половины земного шара, несмотря на все усилия английских, голландских, французских, мальтийских и берберийских пиратов, чем Геру Гейделю и его собутыльникам в Иоахем Стале в нескольких днях езды от Лейпцига. Соответственно, работали лишь самые богатые рудники Европы. Стратегия Герра Гейделя состояла в следующем – отправить безработных рудокопов добывать серу – До того, как рухнула европейская добыча серебра, это бы не сработало, поскольку те составляли сильную гильдию. Однако теперь горняцкий труд подешевел. Серу вести в Лейпциг и дешево продавать изготовителям пороха в надежде сбить цену на него и, соответственно, на войну. Выяснилось, что если просчитать типичную войну, стоимость пороха окажется едва ли не главной. Герр Гейдель уверял, что порох в арсенале Венеции, например, стоит больше, нежели городская казна получает за год. Это объяснило многие странности, которые Джек наблюдал во время различных компаний и временно разубедило его в том, что все офицеры умалишённые. Если воевать станет достаточно дёшево, начнётся чёрти что, и, возможно, несколько испанских галеонов потопят а цена серебра вернется на приемлемый уровень. «А не станет ли разбойником дешевле нападать на вас по пути в Лейпциг?» спросил Джек, смотревший на все с точки зрения грабежа. Элиза бросила на Джека взгляд, обещавший страшные кары следующий раз, как она доберется до его чакр. Джек хотел спросить, а что если война разразится в местности по пути в Лейпциг? Герр Гейдель бровью не повел. Войны случаются все время, повсюду, и никак не затрагивают лейпцигскую ярмарку. Если нынешние неприятности минуют, он вновь станет богатым купцом. Вот уже 500 лет ярмарка пользуется привилегиями, дарованными священным римским императором. Коль скоро торговец держится определенных дорог и платит номинальную пошлину тем князьям, чьи земли пересекает, Он неприкосновенен, даже если едет прямиком через поле сражения. Купцы выше войн. «А если вы везете порох для продажи врагу?» — спросила Элиза. И снова Георгейдель лишь нетерпеливо отмахнулся, словно говоря, «Войны — забава скучающих князей, а вот ярмарки — дело серьезное». Оказалось, даже хорошо, что Джек упомянул про разбойников, поскольку Георгейдель много размышлял на эту самую тему. Его обоз собирался на открытых местах в Иоахимстале. Возчики, натягивая постромки, уговаривали запряженных попарно лошадей встать перед фургонами. Погонщики разыгрывали изумление, когда их мулы принимались артачиться, испробовав вес поклажи. Первый акт в извечной игре, которая всегда заканчивается хлыстом и бранью. Герр Гейдель не был сейчас «богатым» купцом. И в начале пути собирался избегать тех дорог, на которых, хочешь не хочешь, надо нанимать вооруженный эскорт. Так что первая часть поездки обещала быть интересной. Герр Гейдель располагал несколькими людьми, умеющими заряжать и разряжать «Мушкет», однако был не прочь добавить к своему сопровождению Джека. Разумеется, Элиза могла воспользоваться любым из его фургонов. Джек, сознавая, что на кону стоят Элиза и наследство его сыновей, воспринял свои обязанности серьезнее, чем обычно. Время от времени он выезжал вперед проверить, нет ли засады. Дважды ему попадались кучки безработных рудокопов, с и дубинками. Джек рассказывал, как Герр Гейдель намерен возродить добычу серебра, и они расходились. На самом деле на них действовало не красноречие, а он сам и его товарищи с ружьями и пистолями. Джек, знавший эту категорию людей, видел, что они недостаточно голодны или им не достает решительного вожака, чтобы платить за добычу жизнью, особенно если добыча сера – которую, как напомнил им Джек, нелегко будет обратить в серебро. Ее придется вести на ярмарку и продавать, если, конечно, среди них нет алхимика. Он умолчал, что в одном из фургонов под серой спрятан сундук со свежеотточенными Иоахем Сталлерами. Ему подумалось упомянуть об этом и потом самому возглавить нападение, но он понимал, что в таком случае уедет без Элизы, единственной женщины в мире, во всяком случае, единственной, кого он знал лично, способной доставить ему плотскую радость. Тут он понял, почему Георгейдель так пристально наблюдал за их с Элизой разговорами, решал, можно ли Джеку доверять. Очевидно, Георгейдель рассудил, что Джек у нее в кармане. Джеку это было не по душе – Впрочем, с Герром Гейделем, хоть и не с Элизой, ему предстояло скоро расстаться. Так или иначе, они проехали к северу от гор, которые Герр Гейдель на своем языке называл просто «рудными», в Саксонию, о которой нечего сказать, кроме того, что она «плоская». Здесь они выбрались на очень большую и древнюю дорогу, идущую, по словам Герра Гейделя, от самой Вероны до Гамбурга и дальше. На Джека большое впечатление произвели дорожные столбы. Десятифутовые каменные обелиски, украшенные гербами давно умерших королей. На каждом указывалось число миль до Лейпцига. По дороге двигалась череда купеческих обозов. Во влажной низине, расчерченный множеством текущих в разные стороны речушек, она пересекалась с другой дорогой, ведущей якобы из Франкфурта на восток. На пересечении стоял Лейпциг. Джек большую часть дня бродил вокруг, оглядывая его со стороны пригородов из общего принципа «прежде чем вступить в замкнутое пространство, проверь выходы». У южных ворот выстроилась очередь из фургонов в полмиля длиной. Лейпциг, Оказался меньше и ниже Вены, несколько скромных шпилей и никаких тебе устремленных в небеса соборов. Короче, лютеранский бург. Вокруг крепостные стены и бастионы. Все честь по чести. Дальше простирались поместья и сады, некоторые больше самого города. Все они принадлежали не знати, а купечеству как заключил Джек по гербам, вырезанным на воротах и вышитым на флагах. Между поместьями ютились обычные пригороды. За изгородями, похожими на плетеные корзины, прогуливались свиньи. Едва заметное течение лениво вращало несколько мельничных колес. Однако в городе, где столько купцов, мельники стояли в иерархии немногим выше простых крестьян. У городских ворот Элиза и Джек заплатили по 10 фенигов за себя и пошлину за шелк, который при них взвесили на весах. Страусовые перья Элиза зашила между нижними юбками, так что их не нашли. Широкая улица вела к центру города, всего на выстрел от стоящему от ворот. Спешившись, Джек впервые за полгода ощутил под ногами булыжную мостовую. Ступни чувствовали каждый камень. Пришло время менять подметки. По обеим сторонам улицы сводчатые подворотни извергали шум. Джек поминутно хватался за саблю, словно чуял засаду, и тут же злился, что ведет себя, как деревенский простофиля, впервые увидевший Париж. Элиза, впрочем, была ошарашена не меньше – и постоянно сдерживала шаг, чтобы почувствовать за спиной Джека. На фасадах висели странные вывески или эмблемы, часто золоченые, золотая змея, голова турка, красный лев, золотой лев. Они немного походили на вывески английских таверн, у которых эмблема заменяет надпись, чтобы неграмотные вроде Джека могли их узнать. Однако, то были не таверны, а большие особняки со множеством окон, и в каждом имелась огромная сводчатая арка, ведущая во двор, где царил бедла. Лиза и Джек продолжали двигаться из страха, что остановившись покажут себя тем, кто они есть, испуганными провинциалами. Через несколько минут они вошли на городскую площадь и оказались перед виселицей, на которой, как водится, болталось несколько трупов. На Джека знакомое зрелище подействовало скорее умиротворяюще, хотя Элиза и пробурчала что-то насчет гудящего облака мух. Несмотря на пару-тройку повешенных, Лейпциг даже не очень вонял. Поразительно, как несколько тонн шафрана, кардамона, аниса и черного перца, разложенных вокруг в мешках и тюках, заглушают запахи дыма и сточных вод. Город тянулся по одной стороне площади и состоял из голландского вида фронтонов наверху и каменной аркады внизу. Здесь тихо и усердно работали хорошо одетые люди. Площадь разрезали узкие сточные канавы, через которые были переброшены мостки для телег и для того, чтобы дамы, хромые и толстяки, могли перебраться на другую сторону, не выставляя себя на посмешище. Джек несколько раз огляделся. Закон явно ограничивал высоту зданий четырьмя этажами, выше поднимались только церковные шпили. Впрочем, закон, видимо, ничего не говорил о крышах, поэтому они были островерхие и очень высокие, иногда само четырехэтажное здание. Смотреть на них с улицы было все равно, что разглядывать горный хребет из долины. Целая область мансард, башенок, щипцов, куполов, балконов и даже миниатюрных замков, растительности в ящиках на окнах и статуй. Не Христа и святых, а Меркурия в крылатых сандалях и шапке. Иногда его дополняла Минерва с эгидой, но чаще Меркурий был один. Не требовалось большой учености, чтобы понять, что именно он, а не какой-то скорбный мученик, избран покровителем Лейпцига. Смотреть на чердаки было легче, чем совладать с обилием впечатлений внизу. Восточные люди в огромных отороченных мехом шапках беседовали с длиннобородами евреями о пушнине. Острозубые мордочки убитых зверьков зло таращились в небеса, китайцы таскали ящики, надо полагать, с фарфором, бандари чинили бочки, булочники торговали хлебом, белокурые девицы предлагали апельсины, музыканты играли на органистрах или на диковинных лютнях, у которых от грифа отходили огромные асимметричные укосины для крепления басовых струн. Армяне разливали кофе из огромных исходящих паром бронзовых сосудов, Усталые стражники стояли с пиками и алебардами, турки в тюрбанах пытались выкупить назад диковинные вещицы, тоже, как неожиданно осознал Джек, награбленные при освобождении Вены. Его отчасти позабавило, но гораздо сильнее смутило и раздосадовало мысль, что не они одни догадались отправиться в Лейпциг. В одном месте торговали кальянами, Турчинята в остроносых туфлях бегали от столика к столику с узорными серебряными жаровнями, брали серебряными щипцами угольки и аккуратно подкладывали в кальяны. Повсюду товары, но здесь, на площади, они были в бочках или тюках, помеченных монограммами купцов. Джек и Элиза нашли конюшню, куда поместить турка. Потом вышли на улицу и, собравшись с духом, прошли в одну из арок, высокую и такую широкую, что в нее разом могли бы въехать четверо конных. Сам двор был не больше десяти 20 шагов и со всех сторон зажат четырехэтажными зданиями, покрашенными веселой желтой краской, так что попадавший внутрь солнечный свет отбрасывал на все символический золотой отблеск. Здесь торговали пряностями, с скобяным товаром, украшениями, книгами, тканями, вином, воском, вяленой рыбой, шапками, башмаками, перчатками, ружьями и фаянсом. Многие торговцы стояли вплотную и кричали друг другу в ухо. Целую сторону двора составляли открытые сводчатые подклети. Аркада, всего на пару ступеней выше уровня двора и отделенная от него лишь рядом толстых колонн, все это в основании, собственно, дома. В каждой за массивной конторкой или банка сидел солидный человек в хорошей одежде. К конторкам цепями были прикованы огромные книги, запиравшиеся на замки. Здесь же располагались чернильницы и перья. Рядом на полу стояли сундуки, окованные железом или бронзой, опутанные цепями и запертые на замки, какими обычно запирают арсенал. Иногда тут же располагались тюки и бочки с добром, хотя большая часть товаров была свалена во дворе. В футах в 60-80 наверху из фронтонов торчали толстые брусья, с которых свешивались веревки – «Работники посредством блоков поднимали товары на вместительные чердаки». «Ждут, когда цены вырастут», — сказала Элиза. «То был первый знак, что она не просто деревенская торговка, и ее ум работает на три уровня выше простого знания того, сколько стоит бочонок масла». Джек увидел в Лейпциге столько всего странного и так быстро, что вынужден был немедленно выбрасывать из головы большую часть увиденного, освобождая место для нового. Выброшенное вспоминалось позже, когда он мочился или силился уснуть, и казалось тогда неимоверно странным. Джек не мог понять, что это. Сон? Явь? Или свидетельство того, что сифилис, много лет терпеливо подкапывавшийся под его мозг, взорвал первый заряд. Например, они вошли в одну из факторий, так назывались коммерческие заведения. Хозяин факторий звался фактором или комиссионером. Обменять кое-какие монеты, которые Джек скопил в странствиях, но не смог потратить, поскольку никто их не узнавал. В комнате на столе лежали раскрытые книги с круглыми прорезями, в которые были вставлены монеты, по два экземпляра каждый, чтобы сразу видеть аверс и реверс. Под каждой разноцветными чернилами были написаны загадочные цифры и значки. Меняла листал книгу, пока не нашел такие монеты, как у Джека, только новее и ярче. Он взял миниатюрные весы, Золотые чашечки не больше талера на тонких шелковых нитях. Положив на одну Джековы монеты, меняла пинцетом принялся укладывать на другую невесомую золотую фольгу, покуда чашки не уравновесились. Потом убрал весы в деревянную шкатулку, меньше Элизиной ладони, что-то подсчитал и предложил Джеку пару лейпцигских рацмарок. Лейпциг чеканил свою монету. По настоянию Элизы они обошли несколько меняльных лавок и повторили церемонию, но результат был везде одинаков. Наконец они согласились на обмен, и Менялос смахнул Джекова деньги в ящик со старыми монетами и серебряным ломом, по большей части черным от времени. «Мы их переплавим», — сказал он, видя Джекова удивленное выражение. Элиза тем временем разглядывала таблицы обменных курсов и читала написанные мелом на доске названия монет. Луидор, двойной баварский золотой гульден, саверен, дукат, экю, бреславльский дукат, швердгрошен, швайдницкий геллер, Майсенский грош, шильдгрошен, фенник, саксонский грош, «Энгель Грошин», «Реал», «Рецверт Марка», «Две третих Талера», «Английский Шиллинг», «Рубль», «Аббас», «Рупия». «Вывод. Надо заняться меняльным делом», — сказал Джек, когда они вышли. «Я сделала другой вывод. В этом деле очень большая конкуренция», — отвечала Элиза. «Лучше добывать серебро». «Монетчики покупают металл у тех, кто его добывает». «Однако Гер Гейдель скорее даст загнать себе под ноги горящие щепки, чем купит еще рудник», — напомнил Джек. «По мне лучше покупать что-то, пока оно дешево, и ждать, когда подорожает», — сказала Элиза. «Вспомни фактории с их чердаками». «У нас нет чердака». «Я выражалась метафорически». «Я тоже». «Нам придется купить серебряный рудник, зашить его тебе в юбке и носить, пока он не подорожает». Джек был уверен, что привел очень убедительный довод, но Элиза лишь глубоко задумалась. В итоге они оказались на бирже, в аккуратном домике белого камня, где хорошо одетые люди, сбившись в толпу, кричали на всех наречиях «христианского мира», В уверенности, что святой дух ярмарки, как в Пятидесятницу, соединит все языки в один. Здесь не было товаров, только бумаги. Джек мог бы до ночи ломать голову над этой странностью, если бы не позабыл обо всем в свете нового поворота событий. Элиза поговорила с торговцем, который, устроив себе передышку, попыхивал трубочкой и прихлебывал золотое пльзенское пиво после чего вернулась к Джеку с торжествующим видом, который явно не сулил ничего доброго. «Ответ — куксен», — сказала она. «Мы хотим купить куксен серебряного рудника». «Мы?» «Разве мы не решили?» Она, вероятно, шутила. «Прежде объясни мне, что такое куксен». «Пои, рудник делится пополам, каждая половина на четверти», «Каждая четверть на осьмушке, и так пока число долей не достигнет шестидесяти четырех или ста двадцати восьми». «Это число долей продается. Каждая доля зовется кукс». «А под долей ты, как я понимаю, разумеешь?» «То же, что воры, когда делят добычу». «Я собирался сравнить с тем, как моряки делят прибыль от рейса, но ты меня опередила и взяла ниже». «Тот человек чуть не поперхнулся пивом, когда я сказала, что хочу вложить деньги в серебряный рудник гордо сообщила Элиза. «Да, хороший знак». «Он сказал, что на всей ярмарке только один человек пытается их продать. Некий доктор. Надо поговорить с доктором». После долгих и утомительных расспросов, явно не улучшивших баланс джековых гуморов, Выяснилось, что доктор должен быть в стране Ямахт, что означало увеселительную часть Мессы. Фу, как я это не люблю. Отвратительное кривляние мерзких уродов, словно моралите, изображающее мою собственную жизнь. «Доктор там», — мрачно объявила Элиза. «Может, дождемся, когда у нас будут деньги на покупку куксен?» — взмолился джек Джек. «Это всё одно. Если нам нужны куксен, зачем промежуточные шаги? Менять шёлк или перья на монеты, потом монеты на куксен? Если можно просто поменять шёлк или перья на куксен?» «Ой, надо же! У этого бочарная клёпка вместо носа. Ты говорила...» «Я говорила, что в Лейпциге любой товар – шёлк, монеты, пои серебряных рудников – теряет свою грубую материальную форму и обретает истинную, как руды в алхимическом тигле становятся ртутью. Всякая ртуть — ртуть, и ее можно обменять на ртуть такого же веса». «Очень мило, но нам правда нужны пои в серебряном руднике?» «Ой, кто знает», — Элиза обеспеченно взмахнула рукой. «Мне просто хочется прицениться». «Я должен таскать за тобой твой кошель!» – пробормотал Джек, перекладывая рулоны шелка с одного плеча на другое. Итак, на увеселительную ярмарку, неотличимую с точки зрения Джека от приюта для одержимых, коллег и совсем пропащих – акробатов, канатоходцев, пожирателей огня, иностранцев и загадочных персонажей, которых он иногда видел вместе с бродягами – Доктора они узнали по одежде и по парику, которые им описали. Он пытался завести с китайским гадателем философский диспут на тему рисунков книги. Рисунок состоял из шести горизонтальных черт, частью сплошных, частью разорванных. Доктор обращался к китайцу на самых разных языках, но тот с каждым разом принимал все более достойный и удрученный вид. Достоинство было мудрым орудием против доктора, который сам выглядел сейчас не слишком достойно. На голове у него был самый большой парик, какой Джек видел в жизни. Грозовая туча черных локонов, зрительно уменьшающих лицо. Со спины доктор выглядел так, словно ему на плечи спрыгнул с дерева медвежонок и теперь пытается открутить голову. Наряд не уступал парику. За долгую зиму Джек выяснил, что у платья больше деталей и названий отдельных частей и связанных с ними технологических операций, чем у кремневого замка. Платье доктора могло посрамить любое другое. Его кожу отделяли от Лейпцига две дюжины слоев ткани, принадлежащих бог весть каким предметам одежды – рубашкам, камзолам, полукамзолам и чему-то еще, для чего в лексиконе Джека не было слов». Если бы переплавить все тяжелые нашитые рядами пуговицы, можно было бы отлить фальконет. Ремешки, шнурки и кружево вылезали из отверстий вокруг запястья и горла, однако кружево не мешало бы постирать, парик причесать, и сам доктор был в целом не слишком хорош собой». Тем не менее, Джек заподозрил, что он вырядился так не из тщеславия, а с определенной целью, в частности, чтобы выглядеть старше. Когда доктор обернулся на Элизин голос, стало видно, что ему не больше сорока. Балансируя на трехдюймовых каблуках, он отвесил церемонный поклон и приложился к Элизиной руке. С минуту разговор шел на французском, которого Джек не понимал. Элиза против обыкновения нервничала, хоть и храбрилась. Доктор, очень живой и подвижный, разглядывал ее с любопытством. Впрочем, незаметно было, чтобы он таял. Джек заключил, что доктор Евнух или Содомит. Внезапно тот перешел на английский. Впервые за два года Джек услышал, чтобы кто-то, кроме Элизы, говорил на языке этого далекого островка. «По наряду я принял вас за знатную парижанку, однако теперь понимаю, что поспешил с выводом, ибо, присмотревшись, вижу вас то, чего им обычно недостает. Истинный вкус!» Элиза онемела, польщенная словами, но ошеломленная выбором языка. Доктор с виноватым видом прижал руку к груди. «Неужто я ошибся?» Мне почудилось, что превосходный французский, на котором говорит сударыня, украшен чеканной звучностью англосаксонской каденции. Черт побери, сказал Джек. Элиза метнула в него яростный взгляд, доктор удивленно вскинул бровь. Теперь, когда Джек понял, что доктор знает английский, он с трудом ограничился одним этим восклицанием. Ему хотелось говорить, говорить, говорить, отпускать шуточки. Например, «Доктор, доктор, козла постриг! Сколько шерстинок пошло на парик!» Выражать свое мнение по самым разным вопросам, пересказывать забавные случаи и прочее. Он сказал «Черт побери!» Поскольку боялся, как бы Элиза не начала врать, будто происходит из дальнего уголка Франции. Джек знал толк во вранье, и чувствовал, что с некстати проницательным доктором такой номер не пройдет. «Когда вы закончите беседу с восточным джентльменом, я бы хотела побеседовать с вами на предмет куксен», — сказала Элиза. Бровь доктора взметнулась дважды, так что тяжелый парик угрожающе закачался. «О, я уже закончил, к несчастью для себя и своего народа. Этот мандарин...» не стремится улучшить свою философскую позицию, отделить достойную науку, теорию чисел, от низкого суеверия, нумерологии. «Я мало осведомлена в этих вопросах», — начала Элиза, очевидно, для Джека, пытаясь сменить тему, и, очевидно, для доктора, прося разъяснить ей азы упомянутой науки. «Предсказатели часто пользуются случайными элементами, такими как карты или чайинки», — начал доктор. «Этот китаец бросает на землю палочки и читает их. Сейчас неважно, как именно, меня интересует конечный результат. Набор из шести линий, частью целых, частью половинчатых. Мы можем добиться того же, бросив шесть монет». И он принялся охлопывать себя, словно под одежду забралась мышь. Всякий раз, отыскав монету в одном из многочисленных карманов, доктор вытаскивал ее и подбрасывал в воздух. Монеты, тяжелые и по большей части золотые, звенели о мостовую, как китайский гонг. «Он богат», – прошептал Джек. «Или связан с богатыми людьми». на да. «Наряд? Монеты?» «Подделать легче легкого». «Так как ты угадал, что он богат?» «В лесу только самые страшные хищники позволяют себе резвиться беззаботно. Олени и кролики нет». «Ну так вот», — сказал доктор, наклоняясь взглянуть на упавшие монеты. «Орел, решка, решка, решка, орел и решка». Он выпрямился, — Для китайского гадателя эта последовательность имеет глубокий смысл. За небольшое вознаграждение он растолкует вам ее по книге, набитой языческой билибердой. Доктор забыл про монеты. Вокруг него удавкой сжималось кольцо ярмарочных завсегдатаев. Без весов и книг каждый пытался оценить, какая монета ценнее. Джек шагнул вперед большим пальцем, на дюйм выдвинув из ножен саблю. Судя по всему, за ним оборванцы тоже приглядывали. Кольцо мигом рассеялось. Джек собрал деньги, чтобы в качестве жеста невиданной порядочности вручить их доктору, как только тот перестанет говорить. Для меня же эта последовательность означает число 17. 17? 17? хором переспросили Элиза и Джек. Оба вынуждены были поспевать за доктором, который с неожиданной резвостью припустил на своих высоких каблуках. Он был небольшого роста, но с крепкими икрами, которые замечательно подчеркивались чулками. «Двоичные или бинарные числа – не новость», – сказал доктор, взмахивая кружевом на рукаве. Мой покойный друг и коллега, мистер Джон Уилкинс, более 40 лет назад опубликовал построенную на них криптографическую систему в своем великом криптономиконе. Голландское издание, выпущенное без ведома автора, можно, если заинтересуетесь, купить в книготорговом квартале. Из китайского гадания я беру способ получать двоичным методом случайные числа – что значительно укрепляет систему Уилкинса. На взгляд Джека это было невразумительнее собачьего лая. «Криптография – тайнопись», – предположила Элиза. «Да, несчастливая необходимость нашего времени», – сказал доктор. Они выбрались из ярмарочной тесноты и остановились на площади перед церковью. «Церковь святого Николая» здесь меня крестили сказал доктор куксон тема странным образом связанная с двоичными числами ибо количество куксон конкретного рудника представляет собой степень двойки 1 2 448 16 а впрочем это просто математический курьез вам он не интересен я их продаю хотите купить Некогда процветающая отрасль горной промышленности, создавшая состояние таких семей, как фуггеры и хакельгеберы, добыча серебра подорвана 30-летней войной и открытием испанцами чрезвычайно богатых месторождений – Патаси в Перу и Гуанхуато в Мексике. «Покупая паи европейских рудников, разрабатываемых традиционными способами, сударыня лишь напрасно потратит деньги. Однако мои рудники, вернее, рудники государей Брауншвейк-Люнебургских, порученные моему попечению, будут, полагаю, лучшим вложением средств». «Почему?» «Это очень трудно объяснить». «О, но вы так хорошо объясняете». «Предоставьте льстить мне, сударыня, ибо вы куда больше заслуживаете лести. Нет, это связано с нового рода машинами, которые я сам изобрел, и новым способом извлечения металла из руды, который придумал очень мудрый и для алхимика порядочный человек, мой добрый знакомый, хотя столь проницательная дама не променяет свои монеты». «Шилка», — вставил Джек, — разворачиваясь, чтобы продемонстрировать товар. Э, «Свои прекрасные шелка на мои куксы лишь потому, что я говорю на рынке такие слова». «Вероятно», — согласилась Элиза. «Вы должны будете прежде осмотреть рудники, что я и приглашаю вас сделать. Выезжаем завтра. Однако, если бы вы прежде обменяли свои шелка на деньги...» «Погодите» вступил Джек в роли неотесанного вооруженного мужлана. Это дало Элизе возможность сказать. «Любезный доктор, мой интерес к этой теме был продиктован исключительно женским любопытством. Простите, что потратила ваше время». «Но ну, зачем-то вы со мной заговорили? Значит, у вас был резон. Поедем, не пожалеете». «Где это?» спросил Джек. «При лесных гардских горах. Несколько дней езды отсюда. В общем направлении Амстердама...» «Сударь, по турецкой сабле я принял вас за своего рода янычара, но ваше знание земель к западу доказывает совсем иное, если бы даже вас не выдал восточно-лондонский акцент». «Ну ладно», — пробормотал Джек, отводя Элизу на несколько шагов в сторону. «Прокатиться за счет доктора. Чего тут плохого?» «Он что-то задумал», — возразила Элиза. «И мы что-то задумали, девонька. Это не преступление». Наконец Элиза вернулась к доктору и сказала, что готова на время оставить свое сопровождение за исключением одного верного слуги и телохранителя и отправиться в Гарц осматривать рудники. Некоторое время они беседовали на французском, «Иногда он начинает говорить очень торопливо», — сказала Элиза Джеку. «Они в некотором отдалении шли за доктором по улице, состоящей из купеческих особняков». «Я хотела выяснить, сколько примерно стоит пай, а он посоветовал не беспокоиться». «Странно, для человека, который пытается добыть деньги». «Он сказал, что сперва принял меня за парижанку из-за страусовых перьев на шляпе». «Они там сейчас, в большой моде». «Снова лезть?» «Нет». Он намекал, что мы должны запрашивать высокую цену. «Куда он нас ведет?» «В дом Золотого Меркурия. Факторию семьи фон Хаккельгебер». «Нас оттуда уже выставили?» «Он нас проведет». «Так и получилось». Доктор поговорил с кем-то в глубине фактории, после чего их впустили в самый большой двор, какой они видели в Лейпциге – узкий, длинный, со сводчатыми аркадами по двум сторонам. Десятки кранов разом поднимали вверх товары, которые, по мнению хакельгеберов, должны были подрасти в цене, и спускали те, которые пришло время продавать. Всю стену, обращенную к улице, занимало трехэтажное строение, нависающее над двором, как если бы три яруса балконов слепили в сплошную башню. Все они были закрыты, за исключением верхнего, под золоченой крышей, откуда две непристойно длинношеи горгульи изготовились блевать дождевой водой. Буде пойдет дождь, на торговцев внизу. «Напоминает кормовую надстройку Галеона». — заметила Элиза. Только через несколько минут до Джека дошло, что она вспоминает свою давнюю историю и таким образом окольным женским путем дает понять, что ей здесь не нравится. И это, несмотря на то, что у них над головами навис, словно опускаясь в полет, золоченый Меркурий в рост человека с золотой палочкой, оплетенной змеями и снабженной двумя крылышками. «Нет, это храм Меркурия», сказал Джек, стараясь отвлечь ее от Галеона. «Храмы Христа в плане имеют крест. Этот, как палочка в его руке длинный и узкий, арки по сторонам. Извивы змей, крылья фактории расходятся там, где расположена епископская кафедра, а мы, верующие, собравшиеся внизу на мессе». Элиза продала шелк, Как предполагал Джек, удачно. Он знал, что скоро они покинут Лейпциг, и потому старался разглядеть побольше. Наблюдая, как тюки и бочки спускаются и поднимаются на тросах, он приметил одну странность. Из многих окон, выходящих во двор, торчали короткие стержни. К ним на шарнирах крепились зеркала примерно по квадратному футу, наклоненные под разными углами. Сперва Джек подумал, что это способ направить дополнительный свет в плохо освещенные конторы, потом заметил, что зеркала часто поворачиваются, оставаясь в целом обращенными вниз во двор. Их было несколько десятков. Наблюдателей, затаившихся в темных комнатах, он так и не разглядел. Позже Джек поднял взгляд к одному из верхних балконов и увидел, что там появилась новая горгулья на сей раз из плоти и крови. Плотный мужчина, не потрудившийся прикрыть отчасти седую, отчасти лысую голову. На каком-то этапе жизни он выдержал борьбу с оспой, утратив в процессе всякое подобие внешности. За долгие десятилетия сытой жизни лицо раздалось вширь, рябая кожа провисла брылами и подбородками, грузными, как сетки, в которых товары поднимают на корабль. Смотрел он на Элизу, и взгляд его Джеку не понравился. Лишь через несколько минут Джек заметил на балконе другого человека, куда более приглядного. Доктор изливал слова с неустанным красноречием просителя и жестикулировал так, что кружевные манжеты порхали точно пара голубков – Словно двое крестьян под сводами собора Парижской Богоматери, Элиза и Джек исполнили свою роль вместе и отбыли, не оставив следа, за исключением еле заметной ряби на мощном потоке ртути.